Наш мир умирает. Конвульсии видны всем, и все боятся того, что станет после его смерти. И все приближают его смерть. Страх движет людьми и народами. Страх заставляет их быть жестокими. Страх превращает в зверей. Они пытаются изгнать страх жестокостью, не понимая, что разрушают и себя, и все вокруг разрушают страхом». Книга рассвета. «Тебе не кажется, что это уже слишком?» По тону можно было сделать однозначный вывод. Вопрошающему непросто кажется. Он уверен в том, что Андрюха вышел за все возможные рамки и не может представить причин, заставляющих агронома упорствовать. Однако Андрюха сделал вид, что не понимает ни кричащего тона, не самого вопроса. Что именно слишком? Собеседник хорошо знал уловки агронома и ответил очень ровно. «Зачем уделять столько внимания заурядному падальщику?» Степан помолчал. «Честно говоря, я удивлен тем, что ты притащил его в город». «Нужно было убить его в Зандре? Без суда и следствия? Стать таким же, как все они?» Андрюха покачал головой. «Ни за что. Не убить, а расстрелять, и не без суда и следствия, а в тот самый миг, когда Жмых опознал в нем бандита. Жмых мог ошибиться. Но ведь три пореза не отрицает, — прищурился Степан. — Так? — Так, — признал агроном. — А что ему еще оставалось? — Почему же ты его не расстрелял? — Потому что... — Потому. Степан Захаров-кочерга... Мирная голова Остополя, составляющий прекрасную пару боевому агроному, был старым, верным и очень близким другом Андрюхи, можно сказать, названным братом, и потому мог позволить себе в разговоре абсолютно любой тон, но не позволял, потому что уважал. И сейчас Захаров выражал не недовольство, а искреннее недоумение, поскольку для Степана, как для любого нормального обитателя Зандра, Жизнь падальщика, а уж тем более жизнь главаря падальщиков, означала смерть. Падла должен сдохнуть. Эту аксиому люди усвоили крепко, так уж получилось. И агроном, в принципе, не имел ничего против, регулярно притворяя этот лозунг в жизнь, точнее, опять же, в смерть. Но не сегодня. — В историю флегетона мне верится больше, чем в рассказ Цунюка, — поморщился Андрюха. — Кролика мы знаем три года, — напомнил кочерга. — И знаем, что он легко мог решиться убить апостола, чтобы завладеть ЗСК, — хмыкнул агроном. — Мог. Вот именно. — Но кролик мог, а твой якобы апостол даже не скрывает, что он падальщик, — перешел в наступление Степан. Он открыто признал себя убийцей, мародером и грабителем. — А ведь это странно, не так ли? — заметил Андрюха. — По идее, он должен был отнекиваться до последнего. Жмых его опознал. На основании трех старых шрамов, о которых Жмых только слышал и никогда не видел. Три пореза известный бандит. Мало ли у кого могло оказаться три полосы на шее. К чему ты клонишь? — Мне кажется, — медленно произнес агроном, — что он теперь действительно апостол, — кочерга крякнул. Они разговаривали наедине в кабинете головы или мэра, как любили его называть гильдеры, но ну, а для заовражцев — головы. Заперлись в комнате, главным украшением которой являлся роскошный письменный стол красного дерева, добытый каким-то комби на развалинах плитавы и купленные Степаном на собственные деньги. Стол, Кочерга уверял, что его построили еще в девятнадцатом веке, напоминал макет крепости, и за овражцы долго приходили в кабинет головы только для того, чтобы поглазеть на чудо. Стол стал символом власти. Но со старым другом Захаров никогда не говорил, сидя за ним. С любым другим человеком, да, но не с агрономом. Для бесед с Андрюхой предназначались кресла в углу. «Думаю, флегетон отказался от своего прошлого». «Разве бывают бывшие падальщики?» — недоверчиво поинтересовался Степан. «Лично не видел, но хочу верить, что такое возможно», — твердо ответил агроном. «Именно поэтому я прошу для Карлоса честного суда». «Ты романтик. Я хочу, чтобы у нас был закон». — Ладно, — кочерга понял, что друга не переубедить, и сдался. — Будет тебе честный суд, хотя кролик взбесится. Плевать на кролика. — Тоже верно, — Захаров улыбнулся, но тут же вновь стал серьезным. — Что в долине Дорохова? — Дожмем сады, выставим посты, устроим небольшой форт с запасом химии. Агроном выдержал короткую паузу и закончил. Через неделю долина опять будет твердо нашей, без всяких синих-зеленых. Откуда они вообще там взялись? Дорохов видел караван цирка. Андрюха погладил правой рукой подлокотник кресла. А флегетон сказал, что их отряд попал в засаду циркачей. Уроды снюхались с садовниками? — Это невероятно, — развел руками агроном. Уроды не могут жить в джунглях а значит, для них сады безумия — такие же враги, как для нас. То есть ты не веришь в их союз? Но осторожно Андрюха не стал спешить с однозначным ответом. — Я отправил гонца к дотовцам. Хочу узнать, что думают они. — Разумно, — согласился Степан. Собрался что-то добавить, но среагировал на подавшую голос рацию. Бросил взгляд на Андрюху, Тот кивнул, словно говоря, «Они знают, что мы заняты и просто так не потревожили бы», и надавил на кнопку. «Да?» «Городу приближается бронекараван», — доложил оператор дронов. «Два мегатрака и машины сопровождения». «Далеко?» «В 10 километрах». «Принял, спасибо». Кочерга отключил рацию и подытожил. Кролик вызвал поддержку. «Он просто велел своей собственности быть рядом». — усмехнулся Агроном. — Ты на его месте поступил бы так же. — Я не могу видеть этот позор, друзья мои, не могу! И не могу понять, зачем! Цунюк поправил очки, набрал в грудь побольше воздуха и прежним, хорошо поставленным трагическим надрывом продолжил. — Я не могу понять, зачем покрывать падальщика! Он забрался на ящик. В противном случае его никто не увидел бы. Однако побоялся взять мегафон, поскольку наблюдавшие за развитием событий ополченцы предупредили, что любой громкоговоритель, согласно законам Остополя, является средством пропаганды, и для его использования требуется разрешение властей. Бегать за разрешением Цунюк щел ниже своего достоинства, ссориться с агрономом не рискнул, вот и решил вещать без усиления. И напрасно, поскольку его слабенький голос затухал уже в десяти шагах. «Почему они не позволяют...» Свершится правосудие!» «Как раз позволяют!» Бросил кто-то из толпы. «Его будут судить! Публично!» «Какой суд?» Возмутился Баши. «С падальщиками все ясно с самого начала! Падальщики должны сдохнуть!» Народ ответил негромким, но одобрительным гулом. С тех пор, как возле астополя встал до зубов вооруженный бронекараван, кролик обрел почву под ногами. Диктовать условия он не мог, поскольку численностью караван... Намного уступало полчению за овражцев, но ремы были превосходно вооружены, отлично управлялись с техникой и отличались высокой мобильностью, могли нагадить и удрать. И портить с ними отношения отцы Астополя не хотели. Понимание этого обстоятельства придавало Цунюку уверенности, именно поэтому он занялся формированием общественного мнения, собрав у городского дома небольшой митинг в свою поддержку. «За давно ни с кем не воюет. Вы привыкли к миру и стали добрыми. Вы готовы судить тех, кто мечтает вас убить. И даже, даже, вы готовы их отпустить. Готовы?» «Нет». «Вот именно». «Падальщики должны платить. Верно?» «Зандер не знает жалости. Зандер жесток. И каждый должен получить то, что заслужил». «Верно?» «В этом суть истинного правосудия». «Говоришь, как заправский адвокат». Э, «Что?» Подай голос кто-нибудь из толпы, кролик облил бы умника потоком оскорблений, но издевательское замечание прозвучало от агронома, поэтому его пришлось проглотить. «У тебя в роду были стряпчие баши?» — продолжил Андрюха, весело изучая краснеющего от злости банкира. «Или только лавочники?» «Я хочу, чтобы люди знали правду». «Правду скажет суд». «Неужели?» — попытался вступить в спор кролик, однако шутить на эту тему агроном не собирался. «Правду скажет суд», — неожиданно жестко повторил он, стерев с лица даже намек на улыбку. «Мы уважаем свои законы и своих судей, и ты, банкир, будешь их уважать. Все понятно?» Башей огляделся, поймал на себе внимательные взгляды притихших завражцев, понял, что этот раунд агроном выиграл и кивнул. Я приму честный вердикт. В таком случае пошли в зал, предложил Андрюха. Суд вот-вот начнется. Назовите себя Карлос Флегетон. Это ваше настоящее имя? Имя настоящее. А фамилия? Псевдоним. Зачем вы его взяли? Я счел, что он мне подходит. Вы взяли его, чтобы скрыть прошлое? До сих пор Карлос отвечал спокойно, почти равнодушно не поднимаясь с жесткой лавки, которой его приковали не очень длинной цепью. Его не трогали вопросы, потому что они были чересчур формальными и не предполагали серьезной подоплеки. Но! Но только не последний из них. Последний вопрос Карлос счел началом настоящего разговора и потому, помолчав, ответил довольно жестко, впервые проявив на публике эмоции. «Я не горжусь своим прошлым, Ваша честь!» но и не боюсь его. В противном случае я не стоял бы сейчас перед вами. Еще одна пауза. Меня зовут Флегетон, потому что это имя мне подходит. Его судили в зале городского дома, в самом большом помещении астополя да и, по сути, в единственном подходящем помещении. Можно было бы провести процесс в механическом ангаре или на складе, но никто не захотел расчищать их для мероприятия. А устраивать суд на улице Кочерга отказался по соображениям безопасности. Падальщиков ненавидели, и кто угодно мог послать в легитону пулю в сердце, не дожидаясь вынесения приговора. Был и еще один нюанс. Степан не ожидал, что процессы вызовет такой интерес. Три пореза не совершал преступлений в заовражье Однако новость о том, что пойман один из знаменитых главарей падальщиков, взбудоражила избалованных событиями жителей Остополя. Три пореза стал для них символом всех бандитов Зандра и должен был понести наказание. При этом все знали, каким оно будет, а суд воспринимали как необходимое добавление, придающее происходящему пикантности. Зловещего бандита не просто повесят, а сначала заставят рассказать обо всех его подвигах, и эти подробности надолго обеспечат местных сплетников настоящим материалом. — Что вы имели в виду, говоря, что не стояли бы сейчас перед судом? — Если бы я боялся своего прошлого, то не допустил бы арестом спокойно объяснил Флегетон. — Каким образом? — Убежал бы, затеял бы драку и погиб. Есть способы. — Почему вы ими не воспользовались? — поинтересовался Захаров. — В Зоовражий, как, впрочем, и везде, не любили плодить бюрократию, поэтому городская голова — одновременно исполнял обязанности Верховного Судьи. «Потому что от прошлого нельзя спрятаться, Ваша честь. Вы устали убегать? Я вообще не убегал». «Ваша честь, вам не кажется, что вы топчетесь на месте?» — громко поинтересовался кролик, чуть оторвав зад от лавки. «Вообще-то я сижу в кресле», — отозвался судья, наградив баши жестким взглядом. «И не помню, чтобы давал вам слово». «Это глаз народа!» «Не льстите себе!» а «Можете извиниться и замолчать, в противном случае вас выведут». Пара плечистых ополченцев, играющих роль судебных приставов, обозначили готовность двинуться к возмутителю спокойствия, и Цунюку пришлось подать назад. «Прошу простить меня за несдержанность, Ваша честь. Очень хочется поглазеть на повешение и получить обратно свою собственность». «Ваше нетерпение понятно». Судья подождал, пока кролик не опустится на место, после чего вновь перевел взгляд на флегетона. «Свидетель утверждает, что вы известны в Зандрии под псевдонимом «Три пореза». Это так?» «Да, Ваша честь», — спокойно подтвердил Карлос. «В качестве доказательства я могу продемонстрировать причину возникновения этой клички». Он чуть повернул голову, показывая судье шрамы на шее «И рассказать как именно отметины появились на моей шкуре». Это случилось еще до времени света. «Вас и тогда звали три пореза?» Стали звать после того, как появились шрамы. Зрители зашушукались, однако подавать по примеру кролика голос никто не рискнул. Но зашушукались, обсуждая невиданную откровенность и невиданные же хладнокровие подсудимого. Обычно пойманные юлили, отказывались от всех обвинений, рыдали, умоляя о пощаде. «Вы возглавляли банду падальщиков?» «Да, Ваша честь». «Вы совершили преступление, которое вам приписывают?» Помолчав, осведомился Захаров. «Я совершал преступление и готов рассказать о каждом из них», неспешно ответил Флегетон. «Однако многое из того, что вы знаете о трех порезах, приписано мне любящими поболтать обитателями Зандра». «Он врет!» «Он боится ответственности!» Банкир снова вскочил и обличительным жестом ткнул в сторону Карлоса указательным пальцем. «Он боится!» «Даже того, что я расскажу, хватит на два повешения», хмыкнул флегетон. «Так что успокойся, кролик, ты получишь свое». «Никто не называет меня кроликом!» «Ну, поплачь теперь!» «Я вырву тебе сердце!» «К порядку!» Искренняя ярость малорослого банкира... Выглядело не столько опасно, сколько забавно. Зрители заулыбались, и их смешки привели кролика в бешенство. «Отдайте мне падальщика!» — взвыл он с ненавистью, глядя на судью. «К порядку!» «Пусть он ответит!» «Баши!» М -м -м, «Цунюк!» Было видно, что Степан теряет терпение. «Делаю вам последнее замечание. Еще одна выходка, и вы вылетите не только из зала, но и из города!» Разъяренный кролик плюхнулся на место и принялся мрачно выбубнивать ближайшему окружению свое недовольство. А судья вернулся к процессу, вновь обратившись к сидящему в клетке Карлосу. «Преступления, которые вы совершали в прошлом, вряд ли могут быть расследованы. Мы должны будем или довериться вашим словам, или слухам, что ходят о вас по зандру. И то, и другое невозможно проверить. Поэтому суд принимает следующее решение. Обвинение будет учитывать, что вы закоренелый преступник. Согласен, Ваша честь. От вашего согласия ничего не зависит. Знаю, Ваша честь. Захаров улыбнулся и продолжил. Данный процесс будет рассматривать только те преступления, которые можно доказать. И первый вопрос к вам будет таким. Каким образом закоренелый преступник стал обладателем ЗСК «Апостол»? Зал притих, а Флигетон, поколебавшись, поднялся на ноги. «ЗСК стал моим после одного...» сражения Ваша честь». «Вы убили апостола?» «Не скрою, в тот момент я этого желал, но...» Карлос покусал губу и поинтересовался. «Вы позволите рассказать историю с самого начала?» «Не просто позволю, я настаиваю», — ответил судья. «Хорошо». Легитон выдержал еще одну короткую паузу. Как я потом узнал, его звали Гена Молчун, и он атаковал нас на рассвете. Один, но внезапно, и потому у него были все шансы на победу. Минут за пять он положил половину моего отряда, после чего мы сумели организовать оборону, но приходилось трудно. Молчун двигался быстро, стрелял метко и собирался уничтожить всех нас. Это был честный бой. Банда падальщиков против одного человека? Не мы начали сражение, клянусь. Но не скрою, я хотел его закончить. И закончили, я полагаю. Не совсем так, Ваша честь. Апостол умер, но не был убит. То есть, — не понял Захаров. В какой-то момент молчун остановился. Спрятался за валуном и перестал стрелять, перестал двигаться. Мы минут десять сидели, думали, что это очередная хитрость. Потом я выслал вперед разведчиков. Апостол не стреляет. Стало ясно, что что-то случилось. Я тогда подошел первым, хотел показать парням, что «ничего не боюсь, это полезно для авторитета». Взгляд Флегетона неожиданно затуманился. Судя по всему, он видел окончание боя, видел себя, приближающегося к страшному апостолу, видел все в мельчайших деталях. Молчун сидел, прислонившись спиной к валуну, как будто устал. Мы решили, что убили его. Я подошел, он сидит. А потом сработала система аварийной эвакуации. ЗСК раскрылся. Молчун выпал из него, но крови не было. Несколько секунд тишины. Наш лекарь сказал, что у апостола остановилось сердце. Он был не очень старым мужиком, лет пятидесяти но умер, потому что у него остановилось сердце. Я его не убивал. И никто из моих парней его не убивал. Хотели убить — да. Убили бы при возможности — да, но не срослось. — Он вряд! однако зала-то на эмоциональное восклицание кролика гробовым молчанием. — Нетерпеливый башикр! Кочерга подождал, когда утихнет прошелестевший смешок, и задал следующий вопрос. «Нетерпеливый Баши Цунюк утверждает, что вы убили двух его людей. Это так?» «Да, ваша честь, убил», — кивнул Флегетон. «Могу показать, где я их похоронил. Вы понимаете, что только что сознались в убийстве?» «Да, ваша честь». «Вы понимаете, что если не сможете доказать, что действовали в рамках самообороны, то будете повешены?» «Да, ваша честь». «На что вы надеетесь, Карлос?» «Ни на что, Ваша честь. Я просто рассказываю так, как все было». «Вы не боитесь смерти?» «Боюсь», — после короткой паузы признал флегетон. «Но устал бояться». «Кажется, я вас понимаю», — кочерга жестом велел Карлосу присесть, после чего обратился к зал. Перед началом заседания суду стало известно, что апостол Геннадий Молчун Чин ЗИСК владеет подсудимый, был хорошо известен офицером санитарного спецназа. Также суд располагает неподтвержденной информацией, что уже завладев ЗИСК, Флегитон служил в частях генерала Дота по контракту. В связи с этим суд считает необходимым вызвать свидетелей из числа офицеров спецназа и объявляет перерыв в заседании до их приезда. Молоток судьи издал громкий стук, и Карлос поднял руку. «У меня просьба, Ваша честь. Я слушаю. Среди моих вещей была книга. Собственно, она там одна. Немного обгорелая, в черном переплете. Я прошу отдать мне ее. «Покажите». Помощник ненадолго вышел в соседнюю комнату, а, вернувшись, подал судье потрепанный том. «Книга рассвета? Вы ее читаете? Я по ней живу, Ваша честь». Знаете наизусть? Да. Я пошутил, — усмехнулся кочерга. А я нет. Захаров внимательно посмотрел на Карлоса, после чего раскрыл том. Страница 89 третий абзац сверху. Вам напомнить первое слово? Нет необходимости, — качнул головой флегетон. И в наступившей тишине громко процитировал. Во лжи нет силы, и нет спасения. Ложь есть зверь, но зверь хитрый, берущий кровь из подволь, не рвущий на куски, но отравляющий. Ложь убивает быстрее меча». Выдержал короткую паузу и попросил. «А теперь, пожалуйста, отдайте книгу. Она моя».